Гьяра-джин перешла с галопа на рысь. Потом вообще остановилась и начала преображаться. Гигантский восьминогий конь уменьшился в размерах. Волосатая шкура уступила место гладкой блестящей поверхности. Пропал запах конского пота, и вместо него ноздри луки уловили еще менее аппетитный дух свинарника. Наконец, восемь ног сократились до четырех — Так что лука, медведь и пес выскользнули из ремней и опустились на твердую каменистую почву. Время одноразового превращения Гьяры Джин в короля лошадей истекло, и она снова приняла обличие железной свинки. Но лука почти не обратил внимания на это драматическое превращение, поскольку разинув рот, созерцал потрясающее зрелище, ради которого добирался сюда. Он стоял у подножия громадной горы знания, а в нескольких шагах от нее расстилалось озеро мудрости, чья чистейшая прозрачная вода озарялась бледным серебристым светом начала времен, который никогда не переходил в утренний восход. Прохладные тени тянулись по поверхности воды, словно бы ласково поглаживая ее. Поистине призрачный пейзаж, завороженный и завораживающий. Казалось, в воздухе разлита неземная музыка. Чистейшая мелодия хрустального звона, легендарная музыка сфер, которая звучала, когда рождался этот мир. Лука так часто слышал от шаха балабола описание озера и его обитателей что выучил его наизусть, и оно в точности совпадало с действительностью. Блестящие стайки чутких пугливых рыбок мелькали прямо у поверхности воды, а дальше взблескивало золотом чешуя карпов, и таились скромные окрашенные обитатели глубин. Прямо над водой летали хищные птицы, огромные, забатые, как пеликаны, Ученые, лысые, бородатые, длинноклевые гуру. В глубине колыхались усики донных растений, именуемых прозорливыми наблюдениями. Лука увидел на озере островки теорий с их дикой немыслимой порослью, непроходимыми чищобами, башнями из слоновой кости философских кварталах, а также голые факты. Вдалеке виднелось то, что Лука хотел рассмотреть больше всего. Поток слов, чудо из чудес, величественный водопад низвергался прямо из-за туч и связывал волшебный мир с луной великого моря историй, расположенного высоко в небесах. Они ускользнули от преследователей и благополучно добрались до печально известного «южного лика знания. Но там Лука столкнулся с препятствием гораздо более грозным, чем мог себе представить. С голым утесом, отрогом громадной горы, непроходимой стеной из черного камня, на которой не росло ни былинки. Если даже растениям не удалось зацепиться за этот камень, в отчаянии размышлял Лука, то как же быть мне? Он знал ответ. Это была волшебная гора и она умела оградить себя от вторжения. «Познание — это наслаждение и каторжный труд. Освобождение и неволя, — постоянно напоминал Рашид, — путь к знанию тернист и переменчив, как терниста и переменчива сама жизнь. Сегодня оно открыто и доступно всем, а завтра спрятано за семью замками. Некоторым дано взобраться на эту гору в припрыжку, как на зеленый холм в парке. Другие тщетно штурмуют ее. Лука поскреб в затылке, повторяя привычный жест отца. «Боюсь, что я из категории других», — вздохнул он. «Этот утес вовсе не кажется мне пологим травянистым холмом». И в самом деле гора смотрелась неприступной. Подняться на ее вершину без специального альпинистского снаряжения — а тем паче без должной подготовки, было невозможно. Лука не располагал ни тем, ни другим. На высокой вершине недоступного каменного утеса, в потаенном храме, горел огонь жизни. Но где расположено святилище и как найти путь к нему, Лука понятия не имел. Самых просвещенных советников рядом не было. Царица Сурая осталась за радужным мостом, а гораздо более сомнительный, хотя и неплохо информированный, никто не папа, явно решил сбежать от него, а по какой причине лучше даже не думать. — Позвольте напомнить вам, — услышал он тихий голос надхок, — что у вас еще остались помощники, а у этих помощников, если помните, имеются крылья надхок. «Бадло и Сара уже приняли обличие драконов, а Джин быстро совершала превращение. Четверка быстрокрылых драконов к вашим услугам. С их помощью вы мигом достигнете храма огня», — сказала Надхок. «Тем более эта четверка, по счастью, знает, где на вершине горы искать храм». «Примерно знает», — поправила более скромная Бадло, — «По крайней мере, мы так думаем», — добавила Сара, что звучало не слишком обнадеживающе. «Как бы то ни было», — заключила более практичная Джин, «прежде чем мы тронемся в путь, было бы неплохо нажать вот на этом». «Это» оказалось серебряной кнопкой, вделанной в каменную стену с южной стороны, «Похоже на кнопку сохранения», — сказал Лука. «Но почему она серебряная, а не золотая?» «Золотая кнопка находится в храме», — пояснила Надхок. «Но с помощью серебряной вы, по крайней мере, сохраните то, чего уже достигли. Будьте осторожнее. Начиная с этого места, любая ошибка будет стоить вам ста жизней». Нажимая серебряную кнопку, Лука чувствовал себя тревожно и неуверенно. Право на ошибку у него почти не оставалось. Не израсходованные 465 жизней позволяли ошибиться не более четырех раз. Конечно, предложение Надхок, позволявшее взмыть к цели на крыльях драконов, было весьма великодушно и практично во всех отношениях. Но Лука вспомнил слова отца. «Задумав добраться до вершины горы и найти огонь жизни, ты должен совершить это восхождение в одиночку. Высот знания достигает только тот, кто заслужил это право тяжким трудом. Нельзя жульничать на пути к вершине». Отец говорил что-то еще, и Лука помнил, что речь шла о каком-то очень важном условии — но сейчас оно никак не вспоминалось. — Вот ведь незадача, — подумал мальчик. — Так и бывает, если всякие важные вещи тебе рассказывают на сон грядущий, когда ты жутко устал и почти засыпаешь. — Я вам очень благодарен, — обратился Лука к Надхок. — Но мне сдается, что я должен добраться туда самостоятельно, взлететь туда на вашей спине. В общем... Это был бы неправый путь. По какой-то причине словечко «неправый» застряло в его голове, и все крутилось в ней и крутилось, будто мысль заела, как поцарапанную пластинку, или она, заплутав в дебрях, ходила кругами. «Неправый», «неправый», что это значит «неправый», «неправильный», как сказали бы многие на его месте. «Но ведь ответ может быть и другим?» «Левый!» — выпалил он. «Вот ответ! Я пошел направо и попал в волшебный мир. Может, если я теперь пойду налево, то обнаружу выход отсюда?» Лука вспомнил, как дома в Кахани старший брат не единожды шутливо предостерегал его. «Да чего же давно это было? Остерегайся левых путей!» — говорил Гарун. — Но ведь мне никогда не нравились эти его ехидные шутки, — напомнил себе Лука. — Может, и сейчас надо поступить наперекор тому, что он говорил? — Вот именно! На этот раз я не послушаюсь его совета. В конце концов, правомыслящие люди не способны представить себе, что значит быть на левой стороне. Не исключено, что именно левые пути выведут меня туда, куда я стремлюсь. И мама поддержала бы эту идею. Возможно, прав именно ты, когда считаешь, что, идя влево, следуешь правильным правым путем, — говорила она. А все остальные просто ошибаются и идут не туда. Это окончательно укрепило Луку в его намерениях. «Я пойду с тобой», — преданно заявил пес-медведь. «И я», — сказал медведь-пес, хотя и без особого восторга. А мальчик вдруг вспомнил ту самую важную часть рассказа Рашида-халифы про гору. «Чтобы взойти на гору знания, нужно знать, кто ты такой». Бедный полусонный Лука тогда не слишком хорошо понял, что от него требуется. К тому же это было так давно и далеко. «Разве кто-нибудь этого не знает?» — спросил он у отца. «Я — это я. Правда? А ты — это ты!» Рашид погладил его по голове, чтобы успокоить на сон грядущий. «Люди думают о себе всякое и порой крупно ошибаются на свой счет», — сказал он. «Например, многие бездари считают себя талантами. Забияки мнят себя героями. Собственные пороки мы нередко принимаем за добродетели. Плохое считаем хорошим». «Люди постоянно дурачат себя, сами того не подозревая. Ну, по крайней мере, мне известно, что я — это я, вот и все», — пробормотал Лука, прежде чем окончательно заснуть. «Вот он, похититель огня, вор, вон он бежит!» «Это койот! У него в зубах горящая головня! Смотрите, он убегает! Видите, как он кружит и петляет! Ловите его! Нет, его не поймать! Ловите, койота!» «Да это просто мохнатая молния какая-то!» «Ловите, вора! Ловите, похитителя огня!» Очнувшись от своих грез, Лука увидел койота, который выскочил из тени, отбрасываемой горой, и, не выпуская из зубов горящей головешки, припустил вокруг горы, да так стремительно, что лука, не подозревавший за койотом подобной прыти, остолбенел от изумления. Мохнатый похититель огня несся по каменистой пустоши прочь от радужного моста, намеренно вводя преследователей от возможного пути отступления луки, мчался, стремглав в дикую местность за озером, Это была своего рода полупустыня, известная как пустошь потерянного времени. Огромное пространство засушливой, бесплодной земли, которую в давние и придавние времена погубило нашествие плевелов. Вредоносный сорняк, до тех пор не появлявшийся в волшебном мире, вдруг распространился со страшной скоростью, сгубив все растения на своем пути, кроме самых жестких кактусов, а затем сам и изничтожился, словно не знал, да и знать не хотел, как теперь собой распорядиться. Плевелы просто полегали на песок и увидали, а потом жухли, обнажая опустошенную почву, усеянную черепами давно погибших тварей. Только змеи ползали там между камней, да в небе кружили конюки, Известно было, что изнеженные боги, привыкшие к роскоши и изобилию, не заглядывают в эти места, где, как рассказывал Луке Рашид, воздух недвижим, а легкий ветерок дует без всякой цели и смысла, навивая сонливость, праздность и легкомыслие. Всего несколько божественных стражей, откликнувшихся на пожарную тревогу, последовало за койотом на пустошь, да и те особо не поспешали, И не обнаруживали большого рвения. На койота, однако, расслабляющий воздух пустоши не действовал, и он не впал в литаргию. Да ведь это естественная среда его обитания, подумал лука, уж он заставит побегать по забытых богов. Время от времени койот приостанавливался, выискивая своих партнеров: льва, большую медведицу, малую медведицу, волка, белку и лягушку. «Интересно, — гадал Лука, — действует ли на них губительные истома пустоши потерянного времени? Или Койот нашел какое-то противоядие?» Но это было уже неважно. Отвлекающий маневр сработал превосходно. «Что за чудовище преследует Койота?» — никак не мог понять Лука. «Если вы не поторопитесь, эти чудовища ринутся преследовать вас» фыркнула заметно обеспокоенная надходк. И весьма скоро в погоне участвует Сатурн, один из самых свирепых и диких богов. Кстати, он пожирает детей. Во всяком случае, проделывал подобное со своими собственными отпрысками. А тот бородатый тип, обмотанный змеей Зурван, «Персидский бог времени и пространства». «И уж поверьте мне, не стоит приближаться к его аспиду на расстоянии змеиного броска». «А вон там бежит кельтский бог Дагда со своей громадной дубиной». «Надо же!» «И ацтекский Шиу-Те-Кутли увязался за ними, хотя обычно он бесчинствует по ночам». «И Линбао-Тянь-Цунь тоже с ним». Ради такого случая его вытащили из паутинной библиотеки. Похоже, они серьезно намерены настичь похитителя огня. Стоит им обнаружить, что в пасти койота обычное пламя, а не огонь жизни. Как они сообразят, что их надули и с удвоенной яростью бросятся в погоню за настоящим похитителем? Так что, если вам известно, как забраться на гору без нашей помощи, не теряйте времени». Решиться на какое-либо дело еще не значит к нему приступить, и Лука это очень быстро осознал. В действительности он понятия не имел, как проделать левый кульбит, который перенесет его против часовой стрелки в измерение, где все миры, включая волшебный, преобразуются в планету Непутевье, вольницу леворуких, леворукую планету Земля. Чего только он не перепробовал. Падал, катился влево, прыгал, пытался переступить собственную ногу. Просил пса и медведя толкнуть его как следует. Наконец, закрыв глаза, попытался представить, как левый мир толкает его в левое плечо, чтобы ответным толчком пробить невидимую границу и оказаться в нужном измерении. Ничто не сработало. Он только порвал одежду, ушиб плечо и бедро, а также расцарапал и поранил левую ногу. «Мне больно в отчаянии», — пожаловался он. «Чтобы ступить на левый путь, — спокойно сказала Надхок, — надо поверить, что он там, где ты ожидаешь его найти». В этот момент торжествующий рев сигнала тревоги известил, что похититель огня пойман. Но тут же грянули два новых залпа, призывая продолжить поиски. Надхок немедленно взвелась в воздух, вылетев на разведку. По возвращении она сообщила, что, отловив койота, преследователи понеслись ловить льва, а за ним и всю остальную компанию пока не настигли отважную лягушку, проглотившую огонь и нырнувшую в глубины кругового моря, где ее подстерег и проглотил разгневанный червь-самоед. Однако он тут же выплюнул выпучканную слюной амфибию и возопил на весь мир, что все это похищение — просто обман, наглое мошенничество. «Теперь преследователи направляются сюда!» — тяжело дыша сообщила Надхок. «И должна сказать, они в вне себя от ярости. Клюш, ты не позволяешь нам унести тебя отсюда! Беги, беги со всех ног!» «Может, мне и правда нужно бежать?» — подумал Лука. «Ведь я бежал, когда споткнулся, и совершил тот магический шаг вправо. С законами физики в волшебном мире все обстояло совсем непросто. Они и в обычной реальности достаточно сложны. Что там говорил по этому поводу Рашид Халифа? Время не существует само по себе». Оно является функцией движения пространства. Не в этом ли все дело? Значит, так, рассуждал Лука, если V испытывает воздействие D и P, что тогда? Тогда P, то есть пространство, включая то, что находится между измерениями правой и левой руки, должно быть функцией V и D, то есть времени и движения. «Уф, как бы это выразить по-человечески? Вся соль в том, сколько времени тебе требуется на движение, иными словами, в скорости». Земля заколебалась под ногами. «Что это? Землетрясение?» — сполошился Лука. «Нет», — печально откликнулась Надхок, — «гораздо хуже. Эта земля дрожит под ногами нескольких сотен разгневанных богов» которые мчатся сюда. Чтобы остановить такую толпу, четырех драконов маловато. Медведь-пес выступил вперед с решительным видом. — Ты должен бежать, — сказал он Луке. — Сию же минуту. — Рви когти, удирай, улепетовай. Давай деру делай то, что должен. Мы с псом-медведем постараемся задержать их. — Как? — недоверчиво спросила Надхок. «Уж постараемся показать, на что способны», — заявил пёс. «Ты готов, медведь?» «Готов», — откликнулся пёс-медведь. Лука понял, что спорить тут неуместно. Он повернулся налево, слегка опустил левое плечо, выставил вперёд левую ногу и ринулся бежать так, как будто от этого зависела его жизнь. Впрочем, она действительно зависела от этого. Он бежал без оглядки. Шум за спиной все приближался и нарастал, обретая оглушительную мощь. Как будто рев тысячи реактивных двигателей рвал барабанные перепонки. Лука почувствовал дрожь земли под ногами. Она словно тряслась от ужаса. Небо резко потемнело, затянувшись черными тучами, которые прорезались ослепительными молниями. «Ну и ну», — сказал он самому себе, пытаясь как-то взбодриться. Оказывается, боги еще способны устраивать эффектные шоу, но ведь теперь они остались не у дел, безработные и бесприютные. Они те же цирковые звери, животные в клетках зоосада. Однако менее уверенный голос нашептывал ему в правое ухо. Может, оно и так, но даже в зоопарке не стоит залезать в клетку со львами. Он постарался изгнать эту мысль, опустил голову и наддал еще быстрее. Единственный, о чем он помнил сейчас, был совет над Хок. «Левый путь должен быть там, где ты ожидаешь его найти». Внезапно шум смолк, земля больше не тряслась. Ему даже показалось, что он не бежит, а летит со страшной скоростью. И в этот миг он увидел перед собой пропасть. Позади горы знания, рассказывал ему когда-то Рашид Халифа, если очень не повезет, ты наткнешься на бездонную пропасть, известную под названием Бездна времени. Бездна бездна. Похоже на каламбур, но если ты рухнешь в эту бездну, то меньше всего будешь думать об игре слов. Тем временем. Громоподобная орда низвергнутых богов подбежала к горе знания и обнаружила там две ярчайшие звезды из трупы почившего капитана Аага, блиставшие когда-то в Эллизионе великие кольца огня. Оба кумира публики ожидали погоню с невозмутимым спокойствием, присущим только великим артистам. Они жестами приветствовали зрителей и пригласили их занять места. Поющий «Пес-медведь» и танцующий «Медведь-пес» приготовились к выступлению, а позади них выстроилась подтанцовка из четырех гигантских железных свиней. При виде такого необычного зрелища развенчанные боги опешили «Солнце-ликий-ра» поднял руку, И все войско позабытых египетских, ассирийских, скандинавских, греческих, римских, ацтекских, инкских и всяких других божеств неловко затоптались на месте. Начались драки, слышались бажба, ругательства и проклятия. Два циклопа от неожиданности саданули друг другу локтем в единственный глаз. Горящие мечи богов огня опалили кудри дев-рыб. Василиск нечаянно глянул на Грифона, и тот немедленно окаменел. Богини, прежде всего Афродита и Рогатая, Хат-Хор, визжали громче всех. Выяснилось, что демоны рангом помельче — составлявшие арьергард, пользуясь удачным положением и моментом, принялись щипать красоток богинь за пышные зады, не без задних мыслей. И зачем было Минотаврам наступать на очаровательные ножки прелестных небожительниц? И уж, конечно, божественные красавицы не испытывали ни малейшего желания терпеть соседство чужих змееголовых божеств, которые заглядывали им под туники. «Посторонитесь!» — требовали змееголовые. «Проявите капельку уважения!» «И тише, пожалуйста!» — шипели они. «Артисты уже готовы начать представление!» «Чего это он?» — спросил пес-медведь. «Он разговаривает иероглифами», — пояснила Надхок. «В общем, он сказал, окей, пусть постараются как следует». «Начинай танцевать!» — прошептал пёс-медведь медведю-псу. «И уж, пожалуйста, пляши, как никогда в жизни!» «А ты начинай петь!» — прорычал медведь-пёс псу-медведю. «Пой так, словно от этого зависит твоя жизнь!» «По правде говоря, так оно и есть!» — хором сказали Надхок, Сара, Быдло и Джин. «Наши, кстати, тоже!» — добавила Надхок. «Ну, это так, к слову. Ну, покажем все, на что мы способны». И медведь-пес начал бить степ, затем исполнил боевую пляску африканских шахтеров. Разогревшись, перешел на бродвейский стиль, а под конец выдал свой коронный номер — карибскую джубу. Публика пришла в буйный восторг. Он завел зрителей до того, что они начали притопытывать и прихлопывать в такт. А когда пес дошел до джубы, все эти реликтовые божества обнаружили, что и сами способны сбацать нечто подобное. Даже Ра хлопал в ладоши не хуже других. Проревел он, и Гьяра Джин перевела. От вашей пляски у меня даже штаны заплясали. Медведь-пес... С недоверием покачал головой. «Нет у него никаких штанов», — уточнил он. «Просто кусок тряпки, который мало что прикрывает. Но не будем придираться к словам. Теперь твоя очередь», — сказал он псу-медведю. А тот пробормотал ему в ответ. «Попытаемся подпустить лести. Ведь этих замшелых богов давненько уже никто не почитал как следует». Он откашлялся и затянул заунывную мелодию, исполняя на один и тот же мотив медоточивые гимны богам Вавилона, Древнего Египта, Древней Скандинавии, Греции и Рима, вдохновенно вставляя в них популярные шлягеры и выводя импровизации типа «It's a beautiful fray» вместо «It's a beautiful day» или «When I wish upon...» «Истар» взамен «When I wish upon a star» и все в том же духе. Выступление прошло вполне успешно, тем более что в конце «Железные свинки» дружно подпевали о, -о, -о, -о подкрепляя вокал металлическим брецанием. «Вы боги древние мои!» – пел пес-медведь, а хор оборотней – Ступал со своим О-динь-бряк! О, день! О, бряк! Девятый уровень прошли, заливался пес медведь. О, бряк-бряк! О, день-динь! О, боги светлые земли! Я преклоняюсь перед вами! О, как я восхищаюсь вами! Никто здесь не сравнится с вами, Ибо прекрасней нет богов. О, дзинь, о, бряк, Великолепней нет богов. О, бряк, о, бряк моих богов. Медведя прервал грозный рев И яркая вспышка света. Солнцеликий ра Развеял музыкальные чары, Взмыв к небу в яростном сиянии, и устремился к вершине горы знания. Вслед за ним туда же подались и остальные боги, устроив самый грандиозный фейерверк во всей мировой истории.